Глава 15 «Тамара Петровна, вы же понимаете, что это какая-то нелепая ошибка. Я не могла допустить ничего подобного. Вы ведь знаете, насколько я щепетельна в работе». «Стараюсь говорить спокойно и уверенно, несмотря на то, как меня всю трясёт». Заведующая обрисовала в общих чертах случившийся инцидент. Мой давний пациент с катастрофически низким зрением, почти слепой, умолял взять его на операцию. Я предупреждала, что вероятность благоприятного исхода ничтожна, и, к сожалению, мои прогнозы оказались верны. Исход операции плачевен. Тамара Петровна смотрит на меня сквозь очки без грана сочувствия. На долю секунды в её холодном взгляде мне даже мерещится некое торжество. «Я заметила. В последнее время вы будто сама не своя, Есения Борисовна». Сдержанно произносит она. «Проблемы дома?» «Вы квалифицированный врач, и не хуже меня знаете, что любые проблемы личного характера нужно оставлять за стенами операционной». Я не ожидала получить поддержку от этой женщины, но рассчитывала как минимум на справедливое отношение. Согласно моим заслугам, ведь этот случай может ударить не только по мне, но и по репутации нашей клиники. Однако неприязненное отношение ко мне заведующей, похоже, перевесило здравый смысл померкла перед возможностью уколоть меня и поставить на место. Я мозолила ей глаза с первого дня в клинике, и она всегда считала меня амбициозной выскочкой, хотя я никогда не позволяла себе кичиться своими заслугами. «Именно так всегда и происходит», — сухо отвечаю я. «В операционной я всегда сосредоточена исключительно на пациенте. Именно поэтому я уверена, что поданная на меня жалоба не имеет под собой никаких оснований. Я работала чисто и не гарантировала Самохину результат. Он был предупрежден о рисках. Огромных рисках. Он умолял меня взяться за него. Вам ведь это отлично известно, потому что он обращался и к вам. Что ж, в таком случае комиссия это подтвердит. Дергает тоненькой бровью моя начальница. Одно очевидно. Здесь я справедливости не дождусь. Поднимаюсь со стула, ощущая, что коленки стали мягкими, но всё же беру себя в руки, не желая показывать заведующей, как меня ломает эта ситуация. Стараюсь себя успокоить. Я хороший врач, профессионал своего дела. У меня за плечами огромное количество успешных операций, а отдельными из них я могу по праву гордиться. Я не могла допустить никакой халатности в своей работе. Но, несмотря ни на что, страх разъедает внутренности. Мешает дышать и спокойно думать. И я не представляю, как смогу дожить до завершения расследования. самое поганое я ведь отлично знаю, кто мог бы помочь мне в данной ситуации. Калугин. Один звонок ему, и он решил бы проблему. Но также я знаю, что он потребует взамен. В голову даже лезут крамольные мысли. Набрать ему. Попросить помочь. Восстановить видимость брака, а когда всё завершится, развестись. Но стоит подумать о супружеском долге с ним, как желудок схватывает спазм. Нет, я просто не смогу. Всё равно, что пойти на панель. Название другое, а результат тот же. Продажа тела в обмен на благо. Всё же, как порой зловредно бывает наша жизнь. Ты думаешь, что хуже уже некуда, а она обязательно доказывает тебе обратное. Подкидывает ещё одно испытание, да не из самых простых. Когда я прихожу в свой кабинет, выясняется, что сегодня мне предстоит работать в паре с ассистенткой-любовницей мужа, которая неожиданно вернулась раньше срока из своего отпуска. Вот это совпадение. «Есения Борисовна!» Катя резво поднимается со стула, завидев меня. В её широко распахнутых глазах блестят слёзы, на щеках возбуждённый румянец. Простите меня, умоляю. Я не думала, что всё так далеко зайдёт. Он ведь был моим первым мужчиной. Я влюбилась. А он такой красивый, такой обходительный. И вы такая замечательная пара, успешная. Такое бесстыдство и наглость вызывают у меня просто крайнюю степень изумления. Даже не нахожусь с ответом. Но сейчас измена мужа кажется незначительной проблемой. Тем, что я успела пережить. И то, с чем я способна справиться. А вот потеря карьеры... Что я буду делать? Кем работать? Я устала смотрю на неё, и чем дольше длится зрительный контакт, тем сильнее во мне растёт презрение. И к ней, и к супругу. Она хотела украсть мою жизнь. Забрать то, что по праву принадлежало мне. И за это мне вдруг захотелось взять эту дрянь за волосы и хорошенько приложить головой об стол. Воображение подкидывает мне яркую картинку, сочную, в цветах и запах. Её крови, размазанной по моему рабочему столу, по её белоснежному халату. Вот уж не думала, что я могу даже в мыслях представить, что причиняю человеку боль вместо того, чтобы облегчать её. Но мне и без того проблем хватает. Поэтому всё, что я себе позволяю, это с каменным выражением лица властно потребовать. «Пригласите пациента на осмотр». Благо, он уже ожидает в приёмной, и Екатерина безропотно выполняет моё поручение. Самое гадкое, что сейчас я не в том положении, чтобы устроить скандал и уйти, хлопнув дверью, сказав, что все эти годы меня мечтали увезти в частные клиники. О, нет, пока всё, на что я имею право терпеливо ждать. И верить в чудо. В течение дня, работая со своей ассистенткой бок о бок, непрерывно испытываю перманентное раздражение не переставая поражаться степени безнравственности этой девушки. Или это просто глупость и человеческая простота? Вижу яблоко, хочу яблоко, беру яблоко. В перерывах между пациентами с любопытством наблюдаю за ней, пытаясь поставить себя на ее место. Прилагая нечеловеческие усилия воли, стараюсь вообразить, как бы чувствовала себя я, находясь рядом с женой своего любовника, глядя ей в глаза. Сложно представить, что я в принципе могла бы оказаться в такой ситуации. Но даже если бы по какому-то неведомому стечению обстоятельств это произошло, я бы, наверное, умерла от стыда. Чувство вины размазало бы меня. А Катюша, судя по всему, ничего подобного и близко не испытывает. Более того, я пару раз замечала, как она украдкой на меня смотрит. С чувством превосходства. Мол, проиграла ты, Есения Борисовна, а я выиграла. «Твой прекрасный муж теперь мой». Глупая. Не понимает, что на самом деле оказала мне услугу. Открыла глаза на гниль, скрывающуюся под иллюзией счастливого брака. Да и даже это не её заслуга. Калугин ведь таким образом утешался. Я почти уверена, не подвернись ему под руку, Катюшка, нашлась бы другая для этих целей. И всё же интересно, при каких обстоятельствах они познакомились? Кто был инициатором? Снова становится противно. Взгляд падает на золотой ободок на моём безымянном пальце. Красивое обручальное кольцо, которым я раньше украдкой любовалась, а потом позабыла о нём, как о неотъемлемой части себя. Сейчас остро хочется немедленно стянуть его с пальца, что я и делаю, забросив в самый дальний ящик стола. Кожа под драгоценным металлом даже воспалилась, как от крапивницы. Но этого мало. Нужно развестись. Официально. Чем быстрее, тем лучше. Только тогда я вздохну с облегчением. Возможно. Закончив с последним на сегодня пациентом, бросаю взгляд на время. До конца официального рабочего дня еще целых два часа можно успеть съездить в ЗАГС и написать заявление на развод. Покинув клинику, первым делом набираю Калугина, сомневаясь в успехе задуманного мероприятия. Интуиция подсказывает, что супруг найдёт причину отвергнуть моё предложение, банально сославшись на занятость, например. Но я решаю испытать удачу. Супруг отвечает мгновенно, будто только и ждал моего звонка. «Здравствуй, Сенечка», — доносится из трубки его сахарный голос, который только подтверждает мои догадки. «Что-то случилось?» «Ты сейчас сильно занят?» — выясняю для начала я. Получится освободиться на пару часов. Для тебя найду время, — милостиво сообщает. Отлично. Тогда через час сможешь подъехать к нашему ЗАГСу? Давай встретимся там. Несколько секунд я терпеливо жду, пока в трубке царит полная тишина. После чего супруг наконец снова подаёт голос. Не понял, почему в ЗАГСе? Я думал, ты хотела поговорить. володь Мне очень тяжело сейчас. Я не хочу растягивать процедуру развода на долгое время. Мы ведь с тобой всё решили? Давай поедем и напишем заявление, чтобы дальше уже жить спокойно». «Что ж, хорошо. Я подъеду». Прячу телефон в карман, не веря в такой лёгкий успех. От чего то была уверена, что супруг так просто не уступит. Добралась до места встречи первой. Пока припарковалась... Позвонила моя приятельница, а по совместительству помощница-заведующий. Я слезно просила ее сообщить любую информацию, которая, может быть, ей известна, как человеку, который знает все, что творится в клинике. «Калугина, похоже, дело труба. Все очень плохо». Моя Грым закричала на всю таганку, что не хватает какого-то важного документа, который должен был подписать пациент перед операцией. «О мой бог!» Тихо выдыхаю, ощущая, как земля уходит из-под ног. Сейчас вердикт комиссии стал для меня очевидным. Если мы не найдём ту бумажку — крах всему. Моей карьере, научной деятельности и доброму имени. Когда, наконец, приезжает Калугин, я нахожусь почти на грани нервного срыва. Едва не плачу, но изо всех сил стараюсь держать себя в руках. Сеня. Стревоженно обращается он ко мне, обнаруживая меня с распахнутой дверью автомобиля, уткнувшейся в колени и пытающейся погасить паническую атаку.